Мне даже показалось, что кто-то сидит в моем кресле. Я нисколько не испугалась. В полночь госпожа Шварц приносила мне лекарства. Я подумала, что она снова зашла меня проведать. Некоторое время я ждала, не желая ее будить. Но когда мне показалось, что она проснулась, я поблагодарила ее за заботливость и спросила, который час. Тогда кто-то вышел из комнаты. И спустив при этом глухое рыдание, такое душераздирающее, такое страшное, что и сейчас при одном воспоминании о нем у меня выступает на лбу холодный пот. Не знаю, почему оно так потрясло меня. Мне показалось, что меня считают тяжело больной, быть может, даже умирающей, поэтому дарит мне немного сострадания. Однако я не так уж плохо себя чувствовала, не считала, что мне грозит опасность, а, главное, совсем не боялась умереть столь безболезненно незаметной смертью и потерять жизнь, о которой не стоило и жалеть. В семь часов утра ко мне вошла госпожа Шварц. И так как после ее странного ночного посещения я больше не засыпала, у меня сохранилось о нем совершенно отчетливое воспоминание. Я попросила тюремщицу объяснить, зачем она приходила, но она покачала головой и ответила, что не понимает меня. После полуночи, — сказала она, — больше она не заходила ко мне. А так как ключи от всех камер хранятся ночью у нее под подушкой, ей ясно, что либо все это мне приснилось, либо у меня было видение. Однако я была так далека от бредового состояния, что к полудню мне даже захотелось выйти на воздух. Я спустилась на эспланаду в сопровождении моей малиновки, которая как будто поздравляла меня с выздоровлением. Погода была очень приятная, жара здесь уже начинает чувствоваться, и ветерок доносит с полей теплые веяния чистого воздуха, легкие запахи трав, которые веселят сердце, несмотря ни на что. Подбежал Готлиб. Мне он показался изменившимся еще более уродливым, чем обычно. И все же, когда эта нескладная физиономия освещается радостной улыбкой, на ней проступает выражение ангельской доброты и даже живого ума. Его большие глаза были так красные и воспалены, что я спросила, не болят ли они. — Да, они очень болели, — ответил он, — потому что я много плакал. «Что ж у тебя за горе, мой бедный Готлеб?» Сегодня в полночь мать спустилась из твоей коморки и сказала отцу. «Третьему номеру очень плохо. У нее сильная лихорадка. Придется позвать доктора. Не хватает только, чтобы эта особа умерла у нас на руках. Мать думала, что я сплю, но я нарочно не засыпал, чтобы услышать, что она скажет». Я знал, что у тебя лихорадка, но когда услыхал, что это опасно, то не мог удержаться от слез и плакал, пока не заснул. Думаю, что я плакал во сне, потому что утром у меня болели глаза, а подушка была совсем мокрая. Преданность бедного Готлеба растрогала меня, и в знак благодарности я пожал его большую грязную руку, от которой за целое лье пахнет кожей и сапожным варом. И вдруг я подумала, что, быть может, этот более чем неприличный визит нанес мне Готлеп в своем простодушном рвении. Я спросила, не поднимался ли он ночью наверх, чтобы послушать у моих дверей. Он уверял меня, что не вставал с постели, и я убеждена, что он сказал правду. Очевидно, с того места, где он спит, до меня доносятся его вздохи и стоны через какую-нибудь щель в стене. Быть может, через тот тайник, где я прячу дневник и деньги? И как знать, не сообщается ли каким-нибудь невидимым путем это отверстие с той ямкой в кухонном камине, куда Готлеб прячет свои сокровища, книгу и сапожные инструменты? Нас с Готлибом объединяет хотя бы то, что мы оба, словно крысы или летучие мыши, свили свои жалкие гнезда в стене, и там во мраке прячем свои сокровища. Я собиралась задать по этому поводу кое-какие вопросы, как вдруг из жилища Шварцев вышел и направился к эспланаде человек, которого я ни разу здесь не видела, и чье появление привело меня в невероятный ужас, хотя я еще не была уверена в том, что не ошибаюсь. — Кто это? — в полголоса спросила я угодлибо. «Это дурной человек!» — прошептал Готлиб. «Новый плацмайор! Посмотрите, как Вильзевул выгнал спины и трется о его ноги! Они отлично ладят друг с другом!» «Но как его зовут?» Готлиб хотел было мне ответить, но плац-майор с добродушной улыбкой указал ему на кухню и сказал ласковым голосом. «Молодой человек, вас просит вернуться домой. Отец зовет вас».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 Б.П. уменьшительное от Джузеппе, итальянской формы имени Иосиф. Этим именем Консуэл называла Гайдна. Я не могла не узнать его, хотя он еще больше располнел. Это был тот самый человек с его приветливым видом, непринужденными манерами, лживым взглядом и коварным добродушием, с его вечным брум-брум, словно он играл на трубе.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 Для прогулок вы располагаете этой миленькой площадкой. Свежий воздух, простор, прекрасный вид. Очень рад за вас. Видимо, в тюрьме вам живется недурно. И при этом великолепная погода. Право же при таком чудесном солнце пребывание в Шпандау одно удовольствие. Брум-брум. Эти наглые насмешки вызвали во мне такое отвращение, что я ничего не ответила.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 Где я мог иметь счастье видеть вас? Ваше лицо мне знакомо, но, честное слово, знакомо. Должно быть, в Берлинском театре, где я пел этой зимой. Нет, я был в Селезии, помощником плац майора в крепости Глац. К счастью, этот дьявол Тренк совершил свой побег, когда я путешествовал. Я хочу сказать, когда я выезжал с важным поручением на саксонскую границу. Иначе я бы не получил повышения и не был бы сейчас здесь.